Глава 4. Побег. 30 мая 1943 года оберштурмфюрер СС Юзеф Гжимик устроил своё последнее церемониальное действо. Он организовал в бывшем спортзале концерт, на который было приказано явиться всем дожившим до сего момента евреям ЮЛАГА.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 Всё в его облике свидетельствовало о бесконечной самовлюблённости: начищенные до зловищева блеска ботинки, аккуратно уложенные волосы, идеально отглаженная и подогнанная по фигуре форма. Один из его холуёв ставил пластинки с популярными польскими шлягерами 1930-х годов, под которые должны были танцевать узники.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 Мой папа не мог взять в толк, к чему этот концерт. Возможно, Гжиммик задумал всё это, чтобы унять страхи узников, отвлечь их от того, что произойдёт потом. Или он и впрямь решил проявить доброту и подарить приговорённым к смерти несколько часов музыки. Или это был его последний шанс продемонстрировать недочеловекам евреям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 То есть наша мама и мы дети. Но он начинал этим вопросом каждую встречу, и это, по словам папы, очень раздражало Вайса. Тому не нравилось, что центром внимания в результате становится моё папа, а не его группа. В основном во время совещаний говорил Соха. Остальные воздерживались от вопросов.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 но обязались, покуда это будет возможно, делать всё для нашей безопасности и сказали, что на выданные им деньги будут покупать нам необходимое, а остаток делить поровну. Даже с учётом этих расходов и девальвации злотого, такие заработки казались им золотым дождём. Вайс хотел поторговаться с Сохой,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 Да, папа взял на себя половину расходов, но это для них не имело значения. Отец согласился на поставленные Сохой условия вовсе не для того, чтобы бросить вызов Вайсу. Но им, наверное, казалось именно так, потому что баланс влияния в группе после этого и впрямь сместился. Мой отец стремился обезопасить нас и никогда не соглашался бы с решениями большинства.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 Ежи Ковалов нашёл для нас безопасное место, сухо нарисовал карту и объяснил, как до этого места добраться, а также где они со Стефиком в Раблевске оставят доски, чистящие средства и инструменты, чтобы обустроить убежище. Кроме того, нам были нужны резиновые сапоги. Мой отец Вайс Берестицкий, дядя Куба и Мундык Маргулис по прозвищу Корсар Сразу же спустились в подземелье, чтобы начать работы. Парикмахер Моргулис отличался любовью ко всяческим авантюрам. Небольшой воросточка, юркий, он и впрямь смахивал на пирата. Каждый день двое-трое мужчин отправлялись обустраивать убежище. Не помню, чтобы в этих приготовлениях принимал участие отец моей мамы, Иозеф Гольд. Но все знали, что в час Х он идёт с нами. Да, в свободное от работы на немцев время мужчины почти постоянно находились в канализации. В основном они очищали найденное для нас Коваловым место. Там было так много ила, грязи и паутины, что несмотря на все старания, оно никак не превращалось во что-то более или менее похожее на человеческое жильё. Вейс пытался командовать, указывал, что делать, Где убирать мусор, в первую очередь и прочее. Он считал, что убирающее принадлежит ему, а остальные смогут остаться там с его разрешения. Большинство группы составляли его друзья-приятели. Но однако в присутствии Софии власть сама собой переходила в руки моего отца. Без Софии Вайс чувствовал себя одиночным начальником.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 Впереди же такой определённости не было, и лампу мог держать как враг, так и друг. Это было математическое уравнение, решение которому нашлось вроде само собой, но в действительности было основано на принципе исключения большего из двух зол. Шанс на спасение был только если продолжать идти вперёд. И как выяснилось, эта лампа была в руках Сохиев-Враблевского.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 Соха с Вроблевским спустились в канализацию предупредить об опасности. Они рассказали мужчине о происходящем, а потом затолкали их у ответвления от большого канала. Им повезло, что они оказались совсем рядом с этим тоннелем, который, кстати, вёл к входу в подвал. Мужчины из нашей группы так часто спускались в канализацию, что начали сносно ориентироваться в лабиринте тоннелей. Берестицкий вывел их к подвалу Вайса. Там они и стали ждать весточки от Сохи. В то же время Сохи удалось прикрыть ответвление от главного канала. Они с Враблевским дождались немцев, якобы для того, чтобы получить указания по проведению облавы. Они сделали вид, что участвуют в операции вместе с немцами, а потом позволили немцам увести себя и искать преступников в другом направлении.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 Как страшно было им с Враблевским обманывать немцев. Не поверив в их историю, те вполне могли бы обвинить их в расправе над СС-овцам. Пожалуй, именно в этот момент Сох и его товарищи впервые осознали, в какой опасности подвергли себя. Конечно, чисто мозрительно, они понимали это и раньше, но теперь оказавшись на грани провала, прочувствовали до конца. Вообще-то Ковалов и Вроблевский после этого инцидента даже уговаривали его отказаться от этой изоттии, но он их отслушать не хотел. Но он сказал им, что сделает всё сам, а они просто потеряют свою долю. Судя по всему, это аргумента хватило.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 Я догадывалась, что он готовит какое-то убежище, вроде тех, в которых уже приходилось прятаться нам с братом, но о канализации мне никто не говорил. Ещё я понимала, что в реализации плана принимает участие и Сох с товарищами, но больше ничего не знала. Поэтому я была очень удивлена, когда меня разбудили в жуткую ночь окончательные ликвидации ГЭТ. Там вокруг царил хаос. Стоял страшный шум, туда и сюда бегали перепуганные люди. Я расплакалась, хоть это было совсем не в моём характере. Та ночь была не похожа на остальные. Самая страшная ночь в моей жизни. Но я была уже одета. Простенькая белая блузка,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 Но она заставила меня надеть тяжёлые сапоги. Там куда мы пойдём, сандалии носить нельзя, сказала она. А куда мы идём? спросила я. Мама не ответила. Что она могла мне сказать? Но я взяла папу за руку, и он привёл меня в подвал. Куда мы? снова спросила я. Не бойся, к шися, тихо сказал он. Всё будет хорошо. Я услышала в его словах те же нотки спокойной уверенности, которые привыкла ловить в голосе нашего друга Сохи, и поэтому сразу поверила, что всё и впрямь будет хорошо. Конечно, мне было чуточку страшно. Я ещё немножко плакала, но в то же время я верила, что папа с Сохой о нас позаботятся.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 пытались спрятаться. Свидетелем такого отчаяния не должен становиться ни один ребёнок. Но хуже всего было то, что все мы знали, что рано или поздно что-то такое обязательно произойдёт. Это знание просто висело в воздухе гетто. И всё же, когда этот момент настал, никто не был к нему готов. Мы были и готовые, и не готовые.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 В подвале этого барака никогда ещё не собиралось столько людей одновременно. Как будто я вообще видела впервые. Там были жена, мать и дочь Вайса. Очевидно, он с самого начала планировал бежать со всей своей семьёй. Но ещё там были совершенно незнакомые нам люди. Они не участвовали в строительстве бункера и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 Ни одной мне не хотелось под землю. Жена и дочь Вайса, поняв, куда ведёт дырка в полу и представив в каких условиях там придётся жить наотрез отказались спускаться. Так да Вайсс ушёл один. Мысли о том, что Вайсс бросил свою семью, навсегда определили отношение папы к этому человеку.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 И приказали украинским полицейским бросать в колодцы гранаты. Взрывы звучали со всех сторон. Грохот гранат, темнота, рёв воды. Вопли, доведённых до отчаяния, загнанных в тесной трубе людей, эхо. Представить себе эту какофонию просто невозможно. И у меня семилетняя девочка, ухватившаяся за полы папиного пальто, в тот момент всё происходящее совершенно не укладывалось в голове. Откуда весь этот шум, гадал я. Что вообще происходит? Уж не знаю, как в этой темноте отцу удалось провести нас по карнизу главного канала. Это было страшно.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 Их просто уносило течением. Папа шел впереди и держал меня за руку. За мной, держа за руку брата, шла мама. — Куда мы идем? — без конца спрашивала я. — Долго еще? — И еще чуть-чуть, Кшиси. — Потерпи, — отвечал отец. — Совсем чуть-чуть. В какой-то момент я обессилела и почти потеряла способность двигаться.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 Папа направил нас в боковой коридор, тогда как все остальные продолжили двигаться прямо, и в результате мы набрели на небольшую комнату. С нами остались только Берестицкий и дядя Куба. Место было просто отвратительное. Пол был покрыт тридцатисантиметровым слоем жидкой грязи. Какая там стояла вонь, сколько было паутины.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 Всё это было страшнее любого кошмара, только происходило с нами на Еву. Мы не пробыли в той комнате и нескольких минут, как откуда-то со стороны главного канала раздался крик. Оказалось, кто-то кричит от боли. Куба с Берестицким отправились проверять, что там случилось. В каморке наступила полная тишина. Мы четверо я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 Беристицкого рядом не было, и спасать Шурина папе пришлось в одиночку. Он вытащил из штанов ремень и, бросив его в куби, вытянул его на берег. Это было нелегко. Куба был человек крупный и тяжёлый, оттечение невероятно сильное. А потом потом они заблудились и долго не могли найти дорогу к нам.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 Но для меня главное хигер и курица с цыплятами, заявил он. Мама спросила Берестицкого, не видел ли он в той группе её отца. Но тот не мог сказать ничего определённого. Возможно, он уже знал, что дедушки в группе Вайса нет, но не хотел, чтобы мама узнала эти печальные новости от него. Я слышала рассказ Берестицкого и была счастлива.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 Несколько дней Сохье и в Раблевском удавалось приносить нам хлеб, большие круглые караваи. Вайсс делил их на крошечные порции. Хлеба едва хватало, и это злило тех, кто, по нашим подозрениям, заключил договор с Вайссом. Сохье надолго не задерживался. Надав хлеб, он тихонько совещался о чём-то с Вайссом Берестыцким. папой и несколькими другими мужчинами и уходил. Он принёс также несколько карбидных ламп. Атмосфера была напряжённой. Конечно, на настроение влияла обстановка, но не только. Люди были недовольны, что Соха и его товарищи не выполняют условия договора. У нас не было питьевой воды. Мы даже не могли все одновременно где-нибудь присесть.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 Шмиль Вайнберг с женой Гени и ещё 9 человек. Вайнберг и Ренбахер принадлежали к группе Вайса и убедили Соху, что группе будет легче оплачивать оговорённую сумму, если он возьмёт их с собой. Оставшиеся 50 человек умоляли не бросать их. Один человек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 тот -то ушёл искать в подземельях прибежище. Карсар был очень подавлен. Сильно расстроился и мой отец. Позднее они обо всём этом никогда не вспоминали, наверное, потому что за всё время нашей подземной одиссеи и забиловышей тягатами и трудностями самым тяжёлым моментом был как раз тот, когда нам пришлось уйти. бросив на верную смерть всех этих отчаявшихся людей, все эти семьи, всех этих детей. Итак, мы снова шли по берегу Пельтева, а потом Соха направил нас в боковой тоннель. Эта труба была такой узкой, что по закругленному полу можно было идти, только приставляя пятку одной ноги к носку другой.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 И чем больше нас становилось в трубе, тем выше поднимался уровень воды. В скором времени мы ему папе пришлось взять на руки меня, а маме Павла. Потом мы свернули в ещё более узкую трубу диаметром, наверное, сантиметров 70. Здесь нам впервые пришлось ползти через стоячие воды на четвереньках. Соха и Вроблевские ползли вместе с нами.